Глава 35. Жена vs. любовница или истинная природа измены. Споры о том, кто лучше, любимее, нужнее, жена или любовница, стали уже своеобразной нетленкой. Союзники той или иной стороны приводят аргументированные доводы, горячо отстаивают свою позицию и все пытаются докопаться до истины. Кто же, кто же виноват и недоработал? Жена, допустившая какие-либо ошибки и отправившая свой брак под откос, или бессовестная стерва которая в нужный момент взяла быка за рога, ну или кота, вы поняли за что. Сами же участницы любовных треугольников упражняются в остроумии, колкостях и пытаются обогнать друг друга на разных дистанциях гонки за «суперприз». Несомненно, все эти вещи, о которых я писала в прошлых главах, рассматривая причины измены сложности в отношениях, очень и очень важны и помогают избегать всякого рода проблем. Иначе стала бы я тут вообще распинаться. Но они ровным счетом ничего не гарантируют, если рядом с вами находится человек, который сам по природе своей склонен изменять и решать личностные проблемы путем затаскивания в них других. Действительно, есть две категории людей – Одни решают проблемы внутри отношений, другие идут за третьим человеком, надеясь найти в нем компенсацию, отдушину, временное или постоянное болеутоляющее. Меня, ой, как часто спрашивают, как я считаю, существуют ли мужчины, которые не изменяют. Я не считаю, я знаю, живут себе и здравствуют. Замечательно себя чувствуют, надо сказать. Один из них муж моей близкой подруги. Откуда нам достоверно известно, что Макс ведет приличный образ жизни? А мы знаем, как он разводился с предыдущей женой. Поняв, что отношения себя уже изжили, а затем и ощутив притяжение к Сашке, с которой они тогда просто дружили, он сначала объявил о разводе. Затем выдержал череду истерик, страданий и попыток его вернуть, переехал и, лишь подав документы на официальное расторжение брака, пошел к Александре с вопросом, не желает ли она с ним пройти в закат. Хотя мог бы ведь действовать совершенно по-другому. Сначала посмотреть, что там и как, а потом уже предпринимать какие-то шаги. В этот раз у меня хорошие новости для нашего мира. Таких, как Максим, много. Чем руководствуются эти люди? Ну, говорить за всех я, конечно, не могу, но все же кое-что выяснила. Один мой знакомый, который сейчас разводится с женой, на вопрос, почему именно такое решение, а не пойти сначала поискать разнообразие на стороне, очень серьезно сказал. «Понимаешь, Ник, я прожил с ней 10 лет, довольно разных в плане счастья. Но я честно был с ней, а она честно была со мной. Да, в последние годы все шло, мягко говоря, не гладко И с сексом, и с взаимопониманием. И притащи я в это все еще одного человека, как бы я поступил по отношению к этому отрезку моей жизни? Испоганил бы все враньем, предательством. Зачем? И без того ясно, что у меня все остыло, лучше не будет». Смысл этих шаманских плясок с бубном. Уважение к себе, своему выбору, своему времени и своему партнеру – вот то, что останавливает моего знакомого и еще многих других людей от Адюльтера. Есть такая хорошая пословица «Не плюй в колодец, из которого пьешь, а измена – это всегда грязь, ложь, унижение и боль». В рамках одного из своих проектов я брала очень подробные, прямо скажем, с выворачиванием наизнанку, интервью у мужчин, которые изменяют. Все истории были разными. Кто-то чисто ради секса, кто-то потому что жена затюкала, кто-то из них уже ушел, а кто-то до сих пор в треугольнике. Так вот, заметила я интересную взаимосвязь. Все мои визави оказались сплошь травмированными. Кто чем? У кого-то предательство в первых серьезных отношениях и как следствие избегания полноценной близости – Кого-то мама недолюбила, и он теперь мечется в поисках кем и чем заткнуть эту дыру. Кого-то, наоборот, задавили гиперопекой, и он теперь боится потерять столь долгожданную самостоятельность. Итог один. Эти люди не умеют, не могут, не хотят решать проблемы взаимоотношений внутри них. По ряду причин у каждого она будет своя. Они не в состоянии разбираться, искать компромиссы, признаваться в своих ошибках или вовремя отпускать ситуации и людей. Как ни печально, но у большинства из них на первом месте стоит не очень здоровый эгоизм. Тут важно понимать, что эгоизм эгоизму рознь. Его правильную безопасную разновидность я сама всячески поддерживаю и пропагандирую. Но когда интересы одного человека с завидным постоянством приносят страдания другим людям, и он ничего с этим не делает, это уже немного про другое. Понятно, что не от замечательной жизни и не без каких-либо предпосылок в детстве или периоде своего становления эти люди стали такими. Мы ведь все знаем, что даже за самыми жестокими и ужасными персонами стояли какие-то потрясения из их прошлого. Разумеется, что сложности характера и личности никак не могут служить полноценным оправданием тому, что многие товарищи годами не могут, а кто-то даже и не пытается определиться, где им быть. Ни к тому я это рассказала. чему же возвращаясь к теме главы собственно для чего под эгидой вечной борьбы официальных супружниц и потусторонних дам я тут развела рассуждение о разных категориях мужчин дабы наглядно показать что на самом деле соперник и у обманутой жены и у ждущей любовницы один и это их общий мужик какой бы ужасной ни была одна и какой распрекрасной прекрасный не явилась бы другая Если бы он со своими черными дырами, травмами и комплексами не принял решение организовать себе такой кружок по интересам, они бы никогда и не встретились в одной лодке. Наверное, это то самое важное, что следует помнить и понимать. Виновник ваших стенаний оказывается совсем-совсем близко. А уж дальше смотри сама. Вот он такой, какой есть. Станет ли он другим, пойдет ли и разберется со своими тараканами, зависит только от него и его желаний. влиять на которые, как мы уже поняли, невозможно. У него есть право жить так, как он хочет. Мучиться, страдать, переживать сто разных перипетий. Если ему вперлось проводить свое время именно так, поставь ты ему эту возможность. Коль ты действительно его любишь так сильно, как декларируешь, то, собственно, первая и святая твоя обязанность — это право ему предоставить. никоим образом не пытаясь манипуляциями, женскими хитростями и прочей лабудой склонить его к «нормальной» в кавычках жизни. Что делать тебе? Использовать ровно такое же право. Нравится ездить на велосипеде, который горит, и вокруг все горит, и сама в огне. Катайся, сколько влезет. Принимай свое солнышко в оконце со всем этим боекомплектом, если это возможно, без лоботомии или регулярного приема успокоительных. Не нравится, не можешь, не для тебя эта история. «Вперёд в светлое будущее!»